«Да вы-то, ты с месяц назад, что ли? Я ведь слышал-с вчера То-то вот они, убеждение это Да и женский вопрос подгулял, а?» И Петр Петрович, как бы утешенный, принялся опять щелкать на счетах. «Это все вздор и клевета», — вспыхнул Лебезетников, который постоянно трусил напоминание об этой истории. «И совсем это не так было»